Да уж, погодка совсем не для выборов, поотевал председатель участковой избирательной комиссии номер 14 и с треском, закрыв мокрый зонтик, скинул плащ мало чем помогший ему. Впрочем, на сорока одышливой рысьцой, в отдалённых метрах от машины до дверей избирательного участка, куда минуту назад он и вошёл отдуваясь. Надеюсь, я не последний, спросил он секретаря. Нет, успокоил тот. «Попятившись от натекших луж, не хватает еще вашего зама, но мы пока идем по графику». «Когда так льет, поливает и нос-то на улицу высунуть уже есть подвиг беспримерный», заметил председатель, поспешая в так называемое помещение для голосования. Он поздоровался сначала с членами комиссии, которым предстояло выступить в роли счетчиков, потом с наблюдателями от партий, а потом со своими помощниками – Причем особо постарался ко всем обратить одинаковые слова и ни в коем случае не допустить, чтобы по выражению лица или по голосу можно было бы составить впечатление о его собственных политических взглядах и идеологических устремлениях. Первоприсутствующий, какой ни на есть пусть хоть и в избирательной комиссии, обязан во всех ситуациях оставаться совершенно независимым, то есть иначе выражаясь соблюдать приличия. В комнате обоями своими узкими окнами, глядящие в сумрачный внутренний двор, впору было в соответствии с известным выражением топор вешать, и не столько от сырой духоты, неизменной даже в солнечные дни, сколько от гнетущей атмосферы тревожного ожидания. Эх, сказал представитель партии Центра ПЦ. По-хорошему бы перенести, конечно, надо было, ведь со вчерашнего дня хлещет без передышки. Понятно, ведь такой потоп не только подмоет, да обрушит, да зальёт, а и явку избирателей нам снизит, представитель партии правых ПП сперва ограничился было согласным склонением головы, но потом счёл, что участие в диалоге следует всё же облечь в форму осторожного возражения и добавил: не подумайте, будто я склонен к недооценке этой опасности. Но однако же полагаю, что дух высокой гражданственности, примеры коей уже не раз подавали наши соотечественники, проявится, будем надеяться и ныне, ибо они соотечественники наши сознают, да-да, сознают со всей неприложностью, сколь велика, сколь судьбоносна роль этих выборов для будущего нашей столицы. Подав свои реплики представители ПЦ и ПП, с видом отчасти скептическим, а отчасти ироническим, повернулись к наблюдателю от партии левых, ПЛ. Явно любопытствою знать, какого рода суждения способен будет он произвести. Но в этот самый миг, отряхиваясь так, что брызги полетели во все стороны, в зал ворвался заместитель председателя, встреченный более чем сердечно и тепло, поскольку теперь имелся кворум. И нам, с вами, Стало быть, не доведётся узнать точку зрения представителя ПЛ, хотя памятуя о предшествующих высказываниях, резонно будет предположить, что уж он-то не упустит возможности изречь что-нибудь эдакое, проникнутое историческим оптимизмом, то есть нечто вроде приверженцев нашей партии подобными пустеками не запугаешь, не таков, знаете ли, народ наш, чтобы нос у на улицу не высунуть. из-за того, что с небес слетело четыре несчастные капли. На самом-то деле речь не о каплях, тем более несчастных, а о струях, потоках, реках, водопадах. Однако вера, будь благословенна она ныне и присно и во веки веков, способна не только горы двигать, убирая их с пути тех, кто не остаётся в накладе от её могущества, но, как видим, и вывести сих последних сухими из низвергающейся с небес воды. Итак. Все расселились где кому положено, а председатель подписал извещение и приказал секретарю в соответствии с законом прикрепить его на дверях, на что посланный, обнаружив присутствие здравого смысла, заметил, что жизнь объявлению суждена недолгая, самое большее через 2 минуты растекутся чернила, а через 3 его сорвёт ветер. Повесить внутри закон не оговаривает, где оно должно находиться. требуя лишь чтобы оно было и было на виду, ответил председатель. Он осведомился у членов комиссии, нет ли возражений, и те заверили, что нет, а представитель ПП предложил во избежание кривотолков особо отметить это в протоколе. Когда, сделав своё мокрое дело, воротился в зал секретарь, председатель спросил у него, каково мол на дворе, и тот пожав плечами отвечал в том смысле, что мол на дворе всё так же, То есть исключительных ренова, да это уже не ново. Хоть один избиратель пришёл. Не намёк она. Председатель поднялся и пригласил членов комиссии в купес наблюдателями обследовать помещение для голосования на предмет присутствия каких-либо элементов, могущих запятнать чистоту политического выбора, который будет совершаться там в течение всего и всего дня. Исполнив эту формальность, Члены комиссии вернулись на свои места и изучили списки избирателей, также оказавшиеся свободными от неправильностей, упущений, пробелов и подозрительных подчисток. Затем наступил торжественный момент, когда председатель вскрыл и перевернул урну, чтобы все могли видеть, что она пуста, и в случае необходимости завтра неприложно засвидетельствовать перед всеми что в нее под покровом ночи не было преступным образом подброшено сколько-то фальшивых бюллетеней, призванных опорочить свободное и независимое воле и излияние граждан, и что не повторится здесь больше то деяние, которое вошло в историю под звучным наименованием «мухлеж». И нельзя, никак нельзя забывать об этом «может быть произведено», В зависимости от обстоятельств и ловкости исполнителей и как до процедуры, так во время и после неё. Урна была пуста, урна была чиста, не запятнанна. Да вот беда, в комнате не было ни одного ни единого, ну хоть бы для смеха, хоть бы на развод избирателя, которому можно было бы предъявить эти самые чистоту и пустоту. Быть может, кто-то идёт сейчас? Пробивается сквозь ненасти. Прыгая через лужи, горбит плечи под хлёсткими как удары бича струями дождя, прижимает к сердцу документ, удостоверяющий, что он гражданин, имеющий право избирать и быть избранным, но хляби небесные разверзлись до такой степени, что дойдёт он не скоро, если вообще не повернёт, фигурально выражаясь, оглобли, предоставив решать судьбу родного города тем Кого чёрный автомобиль доставит к самым дверям и у самых же дверей по исполнении гражданского долга подберёт, примет и удобно устроит на подушках заднего сиденья. Как предписано законом этой страны, сразу же немедленно по завершении проверки должны проголосовать председатель комиссии, члены её, и раз уж такая им досталась доля, наблюдатели от партий. Но как ни тяни время, хватило 4 минут, чтобы в урны упали первые 11 бюллетеней. И далее, что уж тут поделаешь, началось ожидание. Но получаса не прошло, как беспокойный председатель попросил одного из членов выглянуть, да взглянуть, не появились ли избиратели, а то, может быть, и появились, но уткнулись носом в захлопнутую ветром дверь, да и пошли прочь. возмущаясь и твердя, что если выборы отложили, власти могли бы по крайней мере оказать населению такую любезность, да объявить об этом по радио и по телевидению, рас уж ни на что другое средства эти всё равно не годны. Сказал секретарь. Всякий знает, что ветер захлопывает дверь с поистине адским грохотом, а тут ведь ничего не было слышно. Посланный колебался идти или нет, но председатель настаивал. Я очень прошу, выгляните, посмотрите. Только смотрите, не вымокните. Тот высунул голову и в следующем мгновении втянул её обратно, но уже в таком виде словно постоял под душем. Он хотел поступить как порядочный член комиссии, хотел порадовать своего председателя и, будучи впервые призван к этому делу, удостоиться похвалы за быстроту и чёткость исполнения. И как знать, может быть по прошествию времени в один прекрасный день по обретении опыта и самому возглавить избирательную комиссию. Ибо в небеса преведения взмывают порой и повыше, и это никого не удивляет. Когда же он вернулся, председатель разом и удручённый, и позабавленный воскликнул: "О, господи, да вы же вымокли насквозь!" "Ничего страшного", отвечал тот, утираясь рукавом. "Ну что, видели кого-нибудь?" Насколько глаз захватало никого, на улице ни души, этакая водяная пустыня. Председатель поднялся, прошёлся в нерешительности взад-вперёд, заглянул в помещение для голосования и вернулся. Представитель ПЦ взял слово и напомнил свой прогноз о том, что явка избирателей упадёт. Представитель ПП внёс ноту умиротворения и сказал, что впереди ещё целый день. а избиратели, над полагать, пережидают не погоду, представитель ПЛ предпочёл промолчать, сообразив, как глупо будет выглядеть, если облечёт в слова мысли, что пришли ему в голову за миг до того, как вернулся посланец председателя. Четыре жалкие капли не способны устрашить приверженцев нашей партии. Секретарь, ощутив на себе выжидательные взгляды, решил высказать соображение практическое. Полагаю, не лишне было бы позвонить в министерство и спросить, как проходит голосование здесь и по стране в целом, чтобы узнать, всех ли затронул этот упадок энергии, или мы единственные, кого избиратели достойными не сочли и явкой не пошли. Над столом тотчас вознёсся в негодовании представитель ПП. Требую немедленно занести в протокол мой решительный протест против недопустимой юрнического тона. Мне неприемлемых определений, которые позволил себе господин секретарь в отношении наших избирателей, являющих собой надёжнейший оплот демократии и безкоева одна из разновидностей многоликой тирании, до сих пор ещё существующей в мире, давно бы уже завладело нашей отчизной. Секретарь пожал плечами и осведомился: "Господин председатель, вносить это мнение в протокол?" думаю, всё же не надо бы, дело того не стоит. Все мы взвинчены, взволнованы, встревожены, а в таком смятённом состоянии духа легко произнести то, о чём и не помышляем. Я убеждён, что наш секретарь не хотел никого обидеть, ибо он ведь и сам избиратель, вполне сознающий свой гражданский долг, и лучшее доказательство этому то, что как и все мы, находимся здесь И не Насти не помешало ему прийти туда, куда должен был прийти, откликнувшись на призыв этого самого долга, но моя признательность не помешает мне всё же попросить его сосредоточиться на неукоснительном исполнении своих служебных обязанностей и впредь воздерживаться от комментариев, которые могли бы задеть личные чувства или политические убеждения присутствующих. Представитель ПЛ сделал некий знак, который председатель предпочёл расценить как знак согласия, так что конфликт не разросся, чему, помимо прочего, очень сильно поспособствовал и представитель ПЦ, напомнивший о предложении секретаря. В самом деле, господа, мы ведь здесь точно жертвы кораблекрушения, оказавшиеся в океанской пучине без паруса и без компаса, без руля, так сказать, и без ветрил, то есть игралищем слепой стихии. Вы совершенно правы, сказал председатель. Сейчас же свяжусь с министерством. На столике в сторонке стоял телефон, и к нему-то направился он, неся вручённый ему несколько дней назад листок с инструкциями, где среди прочих полезных сведений имелся и номер министерства внутренних дел. Разговор вышел недолгим. Говорит председатель избирательной комиссии участка номер 14, сказал председатель Я очень встревожен. Происходит нечто очень странное. Знаете, до 7 минут и ни один человек не пришёл голосовать. Мы уже с часу как открылись и ни одной живой души. Да-да, конечно. Это я понимаю. Со стихией и властям не совладать. Дождь, ветер, наводнение, понимаю, понимаю. Что ж, мы продолжим терпеливо ждать. На том мы тут и поставлены, это уж само собой излишне говорить. После этого слово участия председателя в беседе свелось к нескольким утвердительным кивкам, нескольким приглушённым междометиям, хотя впрочем раза 3-4 он и начинал фразу, но завершить её не мог. Положив трубку, председатель обвёл взглядом своих товарищей, но на самом деле видел не их, а бесконечную череду пустых комнат, девственно чистых регистрационных книг. председателей, наблюдателей, старотелей, ой, простите, старостальных секретарей, недоверчиво поглядывающих друг на друга, прикидывающих, кто в сложившейся ситуации выиграет, а кто проиграет, и вымокшего до нитки услужливого члена, который возвращается от дверей и докладывает: "Нет, мол, никому не видно". "Что же вам ответили в министерстве?" спросил делегат ПЦ. "Они пребывают в растерянности". Вполне естественно, что в такой ливень многие останутся дома, но как объяснить, почему во всём городе происходит то же, что и у нас? И всё же, что именно вам сказали, настаивал наблюдатель от ПЛ. Кое-где, на нескольких очень немногих избирательных участках, люди всё же появились, но явка неслыханно небывала низкая. А в целом по стране, спросил представитель ПЛ, льёт ведь не только у нас в столице. «Вот это и сбивает с толку. Дождь, дождем, но народ-то идет, голосует. Конечно, где погода хорошая, там и явка выше. Метеослужба обещает, что к полудню улучшится». «Неизвестно, а может быть и ухудшится», — сказал член комиссии, до сих пор не раскрывавший рта. Помолчали. Потом секретарь запустил руку в карман пиджака, выудил оттуда сотовый телефон, набрал номер. И, покуда ждал соединения, сказал «вот». Ну, это вроде как про гору и Магомета. Раз уж не можем спросить неведомых нам избирателей, от чего это они не идут избирать, осведомимся хотя бы у родных и близких. Алло, алло? Да, я. Да. Ты дома? А чего ж не пошла голосовать? Да уж знаю, что дождь. Брюки до сих пор по сих пор до колен, то есть мокрые. Да-да, извини. Забыл. Ну да, ты говорила. Что собираешься после обеда? Да, конечно. Я звоню, потому что тут всё очень сложно, ты не представляешь, до чего. Пока не явился ни один человек, просто не верится. Ну, значит, я жду тебя здесь. Целую. Он дал отбой и заметил насмешливо: "По крайней мере, один голос нам гарантирован, жена придёт во второй половине дня". Председатель и прочие члены комиссии переглянулись, и было вполне очевидно, что надо бы последовать примеру секретаря, однако ни один ни даже меньше, чем ни один не додумался до этого, и нельзя не признать, что по быстроте соображения и непринуждённости исполнения безусловную пальму первенства стяжал секретарь. И член комиссии, ходивший смотреть, сильно ли льёт, с полной определённостью понял вдруг, как же далеко ещё ему до секретаря, который этот запрос-то не тушуюсь ловкостью фокусника За уши достающегося из цилиндра кролика извлёк из мобильного телефона голос. И увидев, что председатель, отойдя в угол, звонит домой, и все остальные тоже нажимают заветные кнопки на собственных аппаратиках и что-то интимно шепчут в них, член не мог не оценить в полной мере честности своих коллег, из коих никто не воспользовался обычным телефоном, стоявшим в комнате, но предназначенным для служебных надобностей. то есть сэкономил государственные средства. И только наблюдатель от ПЛ оказался без сотового телефона и, следовательно, должен был смиренно дожидаться новостей от коллег, причем надо еще добавить, что семья его оставалась в провинции, так что и звонить-то бедолаге было некому. Один за другим смолкали разговоры, и дольше всех говорил председатель, который, по всей видимости, требовал от собеседника прийти немедленно – Поглядим ещё, чем всё это кончится, но как бы то ни было, ему полагалось бы позвонить первым, а если секретарь решил обойти его, что ж, на здоровье. Теперь хоть будем знать, с кем дела имеем. С такими живчиками надо держать ухо востро. А если бы понимал суть субординации, то просто бы подал мысль начальству, а не забегал вперёд. Председатель вздохом облегчил тесневшую грудь досаду. сунул телефон в карман и спросил, «Ну что, узнали что-нибудь?» Вопрос этот, мало того, что излишний, был еще малости некорректен, потому прежде всего, что люди всегда что-нибудь дознают, даже если это знание им, как говорится, ни к какому месту, а во-вторых, потому что стало вполне очевидно, председатель использует свои должностные полномочия, чтобы уклониться от долга своего, предписывающего ему полногласно и самолично объявить о начале обмена сведениями. И нам, ещё не позабывшим горчайший вздох, прервавший его речь и требовательный тон в них сквозивший, резонно будет предположить, что разговор предположительно с кем-то из домочадцев не был безмятежно информативным, в той степени, чтобы стать достойным интереса, проявленного им как сознательным гражданином и должностным лицом, и что он, утеряв спокойствие, столь необходимое, чтобы блистать в жанре искрометных импровизаций, спасовал перед трудностями и предложил высказываться своим подчиненным, что, впрочем, как опять же все мы знаем, можно расценить как новую, более современную манеру начальства вати руководить». А то, что сообщили члены комиссии и наблюдатели от партий за исключением представителя ПЛ, которому за невозможностью сказать что-либо приходилось лишь слушать, сводилось к тому, что все родственники, опасаясь вымокнуть до нитки, ожидают улучшения погоды, либо как супруга секретаря намерены прийти проголосовать ближе к вечеру. По лицу же члена комиссии, не так давно посланного на разведку, разлилось выражение довольства, присущее тому, у кого есть основания гордиться своими достоинствами, а при переводе его в слова означает: у меня дома никто не отвечает, надо полагать, они уже в пути. Председатель занял своё место, и ожидание возобновилось. И минул почти целый час, прежде чем появился первый избиратель. Вопреки всеобщим ожиданиям и к вящему разочарованию дозорного у дверей им оказался человек никому не известный. Зонтик, с которого струилась вода, он оставил при входе, и одетый в блестящим пластиком плаща, обутый пластиковыми же ботами, приблизился к столу. Председатель с улыбкой поднялся ему навстречу, считая, что избиратель, а им оказался пожилой но еще крепкий мужчина, ознаменует собой возвращение к нормальной жизни, к обычной и привычной веренице законопослушных граждан, степенно, без суеты и спешки, продвигающихся друг за другом, отчетливо осознающих, как метко выразился наблюдатель от ПП, судьбоносную важность этих муниципальных выборов. Потом принял из рук избирателя Митлера, удостоверение личности и карточку. И подрагивающим от счастливого волнения голосом прочел ее номер и имя владельца. Члены комиссии, ответственные за эту часть работы, порылись в регистрационных книгах, повторили, найдя имя и номер, и поставили в нужной клеточке должную галочку, после чего избиратель по-прежнему обильно кропя подозревал Пол, дождевой влагой, направился с бюллетенем в руке в кабинку для голосования. Вскоре вернулся оттуда с ним же, сложенным в четверо, вручил его председателю, торжественно опустившим его в урну, и удалился, зонтик не позовыв. Второй избиратель возник через 10 минут, а уж после него, с неторопливой размеренностью капели с пипетки или осенних листьев, Вяло с летающих светвей стали падать в урну бюллетени. Как не тянули председатели и члены с регистрацией и прочими формальностями, столпотворение или хоть наплывы людей никак не получалось. От силы 3-4 человека ожидали своей очереди, хотя явление, достойного называться «очередью», 3-4 человека при всем желании – образовать никак не могут. Прав, прав, я оказался заметил наблюдатель от ПЦ, катастрофически низкая явка, вернее, массовый отказ от участия, совершенно непонятно, в чём дело, и единственный выход повторные выборы. Может быть, всё-таки разведнеется, сказал председатель и поглядев на часы, прошептал как молитву: "Скоро уж полдень". В тот же миг решительно поднялся тот член комиссии, которого мы окрестили дозорным. Если разрешите, господин председатель, народу всё равно сейчас нет, я бы выглянул, до да узнал какая там погода. И уже через мгновение, вот уж точно, одна нога здесь, другая там, вернулся с благой вестью, ликующе сообщил. Дождь утихает, совсем почти перестал и небо кое-где очистилось. Самой чуточке не хватило, чтобы члены комиссии и наблюдатели от партий кинулись друг другу в объятия, но радость их впрочем оказалась недолгой.